Глава вторая. Москва. Химки. Незадолго до того, как возник сектор, в Москве не осталось открытых рынков, классических базаров, только цивильные торговые центры с бутиками, супермаркетами, фудкортами и не менее цивильные крытые продуктовые ряды. То есть... Тухляк продавать не перестали Те же кавказцы трогали мясо грязными руками Но выглядело все в целом прилично Потом появился сектор Восквичи сразу, забыв о том, что замкадом жизни нет Разбежались кто куда Говорят, мэр первым покинул город и укатил в родную деревню И налет цивилизованности, лоск больших денег Сполз с города такой москва моменту нравилась особенно северные окраины безлюдные обманчиво тихие замусоренные номинально какие то городские власти где то были а по факту даже полицейские патрули не совались на север и из всех государственных структур в бывшей столице осталось одно министерство аномальных ситуаций несколько районов на юге отвели под жилье чиновников и военных там еще работали школы и больницы рестораны кинотеатры Да и в центре жизнь, если не кипела, то хоть ощущалось Продолжал функционировать метрополитен, лишь самые северные станции закрыли Но легендарные московские пробки, толчая в подземке, огромные цены на жилье и квартирный вопрос, некогда испортивший горожан, канули в прошлое, сохранились только в памяти Теперь пробки и прочие радости в Питере, а в Москве большие биотиновые деньги, производство того же биотина, масс и бандюганы всех мастей. секторах и миллионы ловчие проводники и охотники добавляют Москве колорита. В момент оседлал любимую «табуретку» в кавычках, ярко-желтый скутер с движком побольше, чем значилось в тех данных, нацепил поверх дреда шлем, тоже канареечный, застегнул кожанку, вот уж что долго пришлось по цвету к скутеру подбирать, и вполне довольный собой поехал за биотином для Влады. По Ленинградке движения практически не было. Редкие грузовики с массовскими номерами, уазики военных, гражданские ликовушки за МКАД на север почти не выползают. Геша в центр Москвы, как он считал, не нужно было. Для его цели вполне годился митинский рынок. Когда Геша был совсем пацаном, здесь находился радиолюбительский рай. Любые детали на любой кошелек, потом палатки снесли, открытую часть переоборудовали под автостоянку, а продавцов загнали в здание. Возник сектор, поменял экономические законы, здание постепенно пришло в негодность, и рынок вернулся, только уже не радиогубительский. По МКАД момент добрался до Митина быстро и без проблем. За асфальтом следить перестали тогда же, когда забили на канализацию, коммуникации и борьбу с преступностью. Табуретку в кавычках подбрасывал на кочках и выбойных. Момент увлеченно рулил. Сегодня с утра он воздержался от косячка, как-никак поиски биотина для Влады занятие ответственное. И раздражение нарастало, лишь скорость и опасность помогали абстрагироваться и худо-бедно справиться с собой. День выдался ветреный, холодный, но ясный. Ярко-синее небо осени, стылое солнце, иней на пожухшей траве обочин. Рынок слышно и видно было издалека. Гул толпы, схожий с гулом моря, аромат жареного мяса, острых кавказских и китайских специй, басы и ударные разнообразные музыки. Геша въехал на парковку, сунул купюру вооруженному охраннику, оставил табуретку и нырнул в лабиринт лотков, палаток и шатров. К подушам липли обертки и целлофановые пакеты, момента пихали и толкали. Вот, раздинув рот, застыл на пути мальчишка лет двадцати, крутит башкой, прижимает к груди сверток. Проводник ловчий. В любом случае на рынке он впервые, и обдурят его точно, уже пропихивается к жертве толстый Ахмед, такой миролюбивый, радушный, готовый помочь и обогреть совершенно бескорыстно как меда знает все завсеггдаты каждый хоть раз допо да попался на его обаяние и потом долго спрашивал себя как умудрился за три копейки отдать хорошую вещь Зазывают продавцы внешние ряды рынка рассчитаны на лохов и цивилов ничего интересного здесь не найдешь химза противогазы в секторе абсолютно бесполезны Электрошокеры сгодятся против хамелеона. Травматическое оружие, китайские ножи из дрянной стали, берцы, камуфляж, резиновые сапоги, палатки и удочки, амулеты. — Сувениры! Сувениры! — надрывался носатый торговец. — Садские сектора! Моменту стало любопытно, подошел поближе. Ну-ка, ну-ка, продавец, разложив на прилавке обычную морскую гальку, куски, канифоли и причудливо отлитые стекляшки, уверял. — Потеряшка в мас берсерк Момент мысленно усмехнулся. Любой проводник, да что там проводник, школьник, интересующийся сектором, знает. Потеряшка, бордовая пыльца, в масс слизь слизью, так его, кстати, и обзывают берсерк, похож на кварц, но темно-красный. Слышь, бро, Момент перегнулся через прилавок и заглянул продавцу в глаза. Зря ты это, давно тут стоишь, чувак. «Могу поспорить час, ну два. Скоро кто-нибудь мимо пройдет, бро, не такой добрый, как дядя Момент, и гальку тою тебе в ленивую жопу затолкает. Иди, в сети поройся, нарой инфу, не позорься хоть». Взгляд у торгаша забегал. «Не поверил? Ну и ладно, пусть с ним другие разбираются». Номент двинул дальше. У китайской лавочки остановился, прикинул, не перекусить ли. Он азиатскую кухню, особенно не обезображенную требованиями санинспекции цивилизации, уважал. В этом заведении часто брал мясо или лапшу. Времени нет, Влада ждет. Активнее работая локтями, пропихиваясь в сердце рынка, момент поспешил дальше. Где можно достать левый биотин, он не знал и решил поспрашивать знакомых скупщиков желез и сувениров. Настоящая торговля не на виду. Никто не выложит на прилавок реальную потеряшку, железу в банке не выставит. Нужно знать, кому идти и что говорить. И момент знал, но только с одной стороны. Он же сюда не закупаться приходил обычно, а менять и продавать сувениры. в «Вмаз!» — надрывалась толстая баба с красными щеками. «Настоящий вмаз!» — перед бабой стоял термос. момент удивился, подошел. Баба улыбнулась, скинула на ярко-синие ресницы. Что за стейл, покупай, не стесняйся, чаек с вмазом, приход быстрый, отходника никакого. Да ну, момент полез за кошельком. Смотри, чувиха, я в маз знаю, моментом пойму, если его там нет. Думаешь, я проводника обманывать буду? Возмутилась продавщица. Ты же момент, тебя же все знают, кто к сектору хоть боком. А у меня сыночек из ваших проводник, недавно, правда, может, слышал, лишак. Лишаков в секторе было что мастеров и прочих тертых. Легионы. Баба смотрела на момента с жадным ожиданием. Наверное, давно новостей о сыне не получала, волнуется. Нет, прости, не слышал момент, пригубил чай. На вкус дерьмо, но в масс во тваре действительно был хоть и немного. Сразу полегчало, захотелось общение, пожрать, шутить и смеяться». — А он про тебя рассказывал, — упрекнула момента продавщица Легенда, мол, живая. — Ну, легенда, — Момент закурил обычную сигарету. — Слушай, тетя, ты не знаешь биотин достать реально? Радушие слетела с тетки. Она зазиралась по сторонам, ожидая в любую секунду массовский патруль. Момент напрягся. Знает, точняк знает. Говорить опасается, пусть и живой легенде. Ох, вспомнить бы этого молодого проводника Лешего или... Лишака, как там его, мамочка, все секреты выложила бы. — Так э, реально? — Что ты, что ты, даже не думай, подсудный же дело, будто, забыв о чае с вмазом, замокала руками продавщица. — А мы люди маленькие, мы ничего такого. — Понял, Чувиха, момент допил чай залпом. — Ну, удачи сыну, значит, привет. — Ладно, на случайную удачу он особо и не рассчитывал. С самого начала предполагал, что идти придется к барину. «Если кому нужны настоящий сувенир, оружие, наркотики или еще что дорогое, иди к барину, это все знают. Можно еще к Тихому Дону, но на Дону момента выхода не было. Но, недорос как говорится, не интересует мафиоза, всея Москвы, простые проводники». Барин обычно принимал в администрации или прогуливался по рынку в окружении своих охранников. Любил он непосредственное общение с народом. Барин всегда был моменту противен. Чисто внешне отвратителен, но момент признавал. Этот дела ведет честно, интеллигентно даже дела ведет. Осталось всего ничего найти барина. К счастью, это было несложно. Сперва момент, уже не останавливаясь у прилавков и только прислушиваясь, не прозвучит ли где слово «биотин», протолкался к зданию крытого рынка обветшалому и опасному. От него сильно несло сортиром, витрина и окна были разбиты, двери сорваны с петель. А вот эта администрация Одноэтажный домик красного кирпича с острой черепичной крышей, крылечком, на котором курит и жмурится на солнце вооруженный сайгой охранник. В момент одернул куртку и, расхлябанный своей походкой, демонстрируя безвредность и улыбаясь, подошел к охраннику. Закурил. Постояли молча, приглядываясь друг к другу. Что надо, наконец, соизволил начать дело к охранник К барину надо, передай момент, пришел. «Токсикоман?» «Момент! Ты просто скажи, бро, он моментом поймет». «Нам тут токсикоманы не нужны». Момент начал терять терпение. Вот ведь тугодум Да самая обычная торгашка с рынка о моменте знает, этот дуболом не в курсе, еще и в токсикоманы записал. «Бро, слушай, ты свое дело делай. Зайди и скажи, я тут подожду. Потом тебе, чувак, объяснят, что ты не прав». «Много вас здесь ходит, охранник!» — щелчком отбросил окурок в лужу. «На всех времени не напасешься! Вали давай, наркоман, пока цел!» «Вот почему покурить не вышел кто-нибудь знакомый!» На мент с тоской уставился в черные пуговицы церберовых глаз. не -а -а, там мысли нет. Объяснять что-то — дохлый номер!» Но в масс еще действовал, и момент был благостен. Он попробовал снова». «Слушай, бро, ну подумай, ты здесь зачем? Чтобы докладывать!» «Я не халуй, я здесь, чтобы шваль вроде тебя в администрацию не рвалась!» «Все приплыли, и что делать? Вопить? Может, внутри услышат? Да пристрелит этот идиот и еще правым себя будет ощущать!» «А я и не рвусь, бро, у меня к барину дело, проводник я понимаешь?» — Проводник, сувениры на продажу поставляю, так что зайди скажи, бро, это же один момент, не развалишься. Охранник поднял сайгу. — Чувак, это ты зря. Чувак, тебе что, приказали во всех гостей полить Ты сам-то подумай, ты же, бро, не халуй. Напряженная работа одинокой мысли обезобразила ряху охранника. — Сейчас как пальнет... Обошлось. Не отворачиваясь от момента, охранник за спиной нащупал дверную ручку, повернул, толкнул, крикнул в пространство. — Тот наркоман какой-то говорит к барину. Моментом зовут. Дверь затворилась. Что ответили, момент не расслышал. Будем надеяться, мир не окончательно сошел с ума. Не сошел. На крыльцо выглянул старый знакомый, однорукий Джо. Джо потому что нафиг никому не нужен, понятно? Увидел момента, заулыбался, единственной своей правой рукой приглашающий жест сделал. Джо раньше был проводником, правда, недолго, и момент его бедолагу вытащил из микроволновки. Повезло новичку только рукой левой туда и влез. — Ты охренел, Вася? — спросил Джо. — Таких людей не пускаешь. Хочешь вылететь отсюда еще до вечера, баран? Снисходительно кивнув остолбеневшему охраннику, момент вошел в дом. С надрывом жужжал принтер, свинел телефон, клацала ноготками по клавиатуре секретарша. Момент вслед за Джо пересек приемную, повесил куртку на крючок и попал в кабинет барина. Барин, сидеющий осанистый мужик с пушистыми усами, разговаривал по мобильнику на повышенных тонах. Заметив момента, он воздел указательный палец, минуту, мол, подожди, завершил беседу и только тогда пригласил гостя сесть. — Ну, с чем пожаловал? Сувениры, железы. — Утречка доброго, чувак, барин, бро. Момент развалился на стуле. — Ты понимаешь, бро, такое дело, я не продавать пришел, а покупать. — Избавь меня от своего сленга, Гена, я тебе с трудом понимаю. Ты хочешь что-то купить? Оружие, цацку? — Да нет, бро, нет, барин, мне биотин нужен. Барин посерьезнел. «Еще бы! Молодые люди просто так за биотином не приходят. Стареющей дамочке может быть, молодящиеся донжаны тоже, а молодежь ищет биотин лишь в одном случае, когда кто-то серьезно болен. В конце концов, только биотин может спасти от рака без операции и химиотерапии, и практически на любой стадии». «Не для себя, мне, для подруги. Болеет она». «Извини, Гена, я тебе не помогу. Цацку любую только скажи». «Оружие, деньги, пожалуйста, ты, у нас кадр цены Но биотин не моя епархия. Тут такие деньги, такая опасность, я близко к этому не подхожу». «Телефончика нету, кто подходит?» «Нет». Момент все понял. Скорее всего, теневой рынок биотина держит сам тихий дон, а контакты человека такого уровня моменту никто не даст». Владе было совсем худо. Девушка металась в бреду, бормотала бессвязные фразы пересохшими губами, а под бледной кожей в бисеринках пота резко обрисовались очертания скул. Она таяла на глазах. На грани между сознанием и бреда звала отца и какого-то зулуса, а Данила мог только обтирать ей лицо влажной губкой да накладывать уксусные компрессы. На этом его сведения по снижению температуры без антибиотиков, жаропонижающих и прочей фармакологии исчерпывались. Все-таки капитан Астрахан медиком не был. Конечно, базовый курс парамедицины он проходил. Сперва в училище, потом на курсах усовершенствования офицерского состава или, проще говоря, в школе спецназа. Но там больше внимания уделяли огнестрельным и ножевым ранам, переломам, сотрясениям и именно взрывным травмам. То есть всему тому, что может случиться с солдатом на войне. Всякую мелкую бытовуху лечили стандартным армейским способом. «Вот тебе шприц-тюбик тут, отломай сюда, воткни, здесь надави, а не помогло, в лазарет врачи разберутся». Врач, обещанный моментом, запаздывал, и Данила начинал нервничать. Шутки шутками, но при такой температуре девушка могла сгореть на его глазах. В доме у проводника градусника не было, поэтому Данила просто прикладывал ладонь к колбу Влады. Лоб был горячий, как печка, градусов сорок не меньше. «Остановка сердца, коллапс и привет». Врач опоздал на час, на калитке коттеджа был звонок, и после условного сигнала, два коротких, один длинный, Астрахан выглянул в окошко, опознал по описанию «Коновала» и выдохнул с облегчением. «Коновал», так его называл момент, действительно больше смахивал на какого-нибудь ветеринара, специалиста по крупному рогатому скоту, чем на достопочтенного эскулапа. Под два метра ростом небритый, не опохмелившийся дитина в серой куртке, заляпанных грязью берцах и с черным рюкзаком за спиной. Собственно, кого еще можно было ожидать из мира подпольной медицины? Данила вышел во двор, впустил коновало и, оглядевшись по сторонам, запер калитку на засов. — Где пациент, — осведомился врач, — от него несло вчерашним перегаром. — В доме. Данила с моментом затащили Владу на чердак старого заброшенного особняка в Химках, и Коновал, страдающий из перепоя, не пришел в восторг от необходимости подниматься на второй этаж, а потом еще и карабкаться по лестнице на чердак. Но оставлять девушку в одной из комнат Данила не разрешил. Там было слишком грязно и холодно, большинство оконных стекол разбито. К тому же стены старого коттеджа шлаконабивные, то есть сделаны из прессованного мусора и легко простреливаются даже из пистолета, не говоря уже о чем-нибудь более серьезном. Чердак же, или вернее мансарда, был деревянный, из солидных толстых досок и дубовых брусьев, почерневших и окаменевших от времени и сырости. Вход туда нашелся всего один, через люк в потолке одной из комнат, и при необходимости там можно было держать оборону. Недолго, правда, дизельный генератор мудрый момент держал в подвале, холодильник со жратвой на первом этаже, а схрон для притащенной сектора добычи на втором, где у него была импровизированная лёжка из старого матраса и термоодеяла. С точки зрения тактики убежище у момента было никуда не годное. Единственным его достоинством Данила признал сугубую неприметность и непрезентабельность. Но кто на такую халупу позарится? — Да, — сказал Коновал, поживав губами, — плохо дело. Он измерил Владе температуру, присвистнул удивленно, мол, как она еще жива до сих пор, вколол какой-то антибиотик и спросил. — Давно простыла. — Второй день. — Еще и в дороге была, да? — была, — кивнул Данила. — Это вы молодцы, это вы круто придумали. После такой фигни таскаться по дорогам — самое оно, чтоб так сказать, наверняка. — Кончай болтать, — оборвал его Астрахан. «По делу говори». «По делу кранты девки», — сообщил Коновал. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Одно дело промышлять подпольными абортами, доштопать приползших из сектора охотников с проводниками, а другое — нарваться на острое двустороннее воспаление легких. Вот ампулы колоть каждые шесть часов, ну и молись, если в Бога веруешь». «Поможет». Вряд ли. Она умирает уже, по сути, агония через пару часов. Сердце отказывает легких жидкость. Биотином бы ее ширнуть, так да где бы взять, вздохнул коновал Сколько я должен? — спросил Данила, поиграв желваками. — Ничего не должен. На моменту передай, что теперь я ему ничего не должен. Выпроводив врача, Данила заново запер калитку. У него разыгралось паранойя, что при его профессии вполне обычное явление. Осмотрел периметр здания, проверил забор на предмет дырок и тайных лазов и вернулся на чердак. Владе было все так же худо, антибиотик не действовал. Если момент недостания биотина, она умрет. По сути, умрет единственный свидетель того, что дезертир и террорист Астрахан повел свой отряд в сектор не ради корыстных целей, а для выполнения спецопераций по захвату подпольного дилера биотина Федора Кострова, более известного как «Фидель». А еще умрет молодая, красивая девушка, пускай и с забитыми всякой херней мозгами. Умрет, потому что прыгнула в ледяную воду, спасая его, капитана Астрахана, который всего за пару суток до этого пытался похитить ее отца. Вот такие дела. В доме раздались трели звонка, две длинные, одна короткая. Внимание, опасность, вот что означало это по их уговору с моментом. Данила метнулся к чердачному окну. оставался еще вариант центральный рынок бывший киевский место не столь знакомое как митинский и, пожалуй более опасное крышевали центральный рынок полица и масс и военные в равных долях момент туда не совался так несколько раз заглядывал полный беспредел что до появления сектора когда цыгане наркотой в открытую на киевском торговали что сейчас ни полиции ни масс ни тем более военным дело до продавцов и покупателей нет тело не проблема закопаем перестрелка какая вы что вы о чем вон полицейских больше чем людей никто ничего не слышал незаконные товары будет не может в общем ехал туда момент с тяжелым сердцем и нехотя на кутузовском некогда правственной трассе было оживленно и в центр народ ломился и из центра В районе Поклонной горы жили люди, никакой страх перед сектором не вытурит из сталинок обитателей. Даже когда цены на жилье в Москве были еще столичные, то есть запредельно высокие, местные не спешили продавать квартиры в домах у шумного и вонючего проспекта. Предпочитали сетовать на хреновую экологию, завышенную квартплату, едва сводить концы с концами, но никуда не переезжали. А тут сектор, подумаешь, тем более сюда всплески не добивают. Но и здесь ощущался упадок. Закрытый жалюзи витрин магазинов, граффити на стенах, редкие прохожий, мусор на тротуарах, разбитый асфальт. Момент подкатил к зданию Киевского вокзала и оставил табуретку на платной стоянке во второй раз за день. Вокзал действовал, приходили и отправлялись поезда, как дальнего следования, так и электрички. Толпились приезжие и отъезжающие, рыскали в разномастной толпе карманники тут же продавали краденые телефоны и украшения. На подступах к рынку шла торговля цветами. Сколько момент себя помнил, всегда у киевского дежурили кавказцы с охапками роз. «Розы! и Кому розы? Недорого! Розы и покупаем!» «Розы! Свежие розы! Розы берем!» Уворачиваясь от назойливых торгашей, момент потопал на рынок. Здесь было грязнее, жестяные контейнеры жались друг к другу, образовывая лабиринт ходов. Пешеходов от солнца или дождя защищали натянутые между палатками полотнища, а потому на рынке царил разноцветный полумрак. Ветер сюда не долетал, духота стояла страшная, продавцы никого не зазывали, смотрели сонно мимо покупателей, чужих тут не жаловали. Момент плюнул на осторожность. В конце концов, пока он тут гуляет и присматривается, бестия умирает. Реально умирает. Вот прямо сейчас. И это стрёмно. Момент видел смерть множество раз и в самых разных обличьях. Гравицапа сплющивает человека в кровавый блин. Микроволновка варит заживо. Кровь закипает. Человека разрывает на кусочки. Хруст лепит из человека, как из пластилина, не весть что отления человек умирает от старости за считанные минуты. И это уже не говоря о миллионах, вырви глотках, larвах, шестилапах, хренозаврах и прочих порождениях сектора. И если умолчать о самом страшном звере сектора и этого мира, человеке. На глазах у момента друзья сходили с ума, тонули, и сгорали, гибли в перестрелках и от зубов диких животных, подрывались на минах, но никто из них не умирал так буднично и тихо, как собиралось это сделать Влада. И пусть бестий ему сто раз не друг, никто не должен умирать дома, в постели, в химках, не в секторе от воспаления легких. Это же средневековье какое-то, не помогают антибиотики, давно есть биотин. Нет денег на биотин? Продай почку, дом и машину, ограбь, что угодно сделай, но есть же средства. Сейчас никто даже от старости не обязан умирать, как умерла бабушка Геша, когда ему было восемь. Да, несчастные случаи, инфаркты, инсульты остались, но прочие напасти уже не собирают кровавую жатву. У момента даже в семье, кроме бабушки, никто тихо не отходил. Маму и папу забрала авиакатастрофа, деда несчастный случай на охоте. И сейчас момент, вспомнив о цели своего поиска, о бестии, вспомнив, запаниковал. До него внезапно дошло, что все серьезно. Он сунулся к ближайшей продавщице и спросил, понизив голос, «Биотин есть». Кавказская Матрона, высветленная пергидролем до цвета старого тюля, вытаращилась на момента как на привидении покачала головой. Не задерживаясь, он подбежал к следующей молоденькой чернявой девчонке и к следующей, и к следующей. Момент ловил за рукава спешивших мимо людей, приставал ко всем подряд от него, шарахались как от безумца, но он продолжал спрашивать. Тщетно, никто знать не знал, где купить биотин. Никому не было дела до того, что Влада умирает у момента дома, что она даже не ругается, что, может, она уже... Закрутившийся, шалевший Геша остановился посреди рынка. Он не понимал, где находится и как выбираться. Он ничего не понимал и не осознавал, и мучительно хотел только косячок. Дунуть бы в темном углу, расслабиться, а то люди вокруг и никому, дело нет. «Пиотин, ищем», — вкратчиво прозвучало из-за спины. Момент развернулся, принимая боевую стойку. Их было трое — хищнолицые, подвижные, профессионалы, в кожаных пиджаках, все при галстуках, ботинки начищены до блеска. Чуть поодаль топтался смешной толстяк в кепке, похоже, четвертый. — Ищу, чуваки, — сдался момент, поднимая руки. — У меня, понимаете, подруга загибается. — Ты, Гена, момент, проводник, охотник, — уговорившего были тонкие усики и зализанные назад волосы. — Ну, да, бро, я, меня все знают. На охранников рынка они, похожи не были, на мелких бандюганов тоже. Весь имидж, будто из старых детективов, говорил об одном, и Танкаусы озвучил догадку момента. «Если нужен биотин, обращайся к Дону». Момент поморщился. «Вряд ли Дон, прозванный за свое поведение тихим, выдаст проводнику шприц со спасительным лекарством. Скорее жизнь Гены оборвется прямо здесь и сейчас нелепым, но привычным способом». Застрелят его, и тело в Москву-реку кинут, благо тут близко. — Слушайте, чуваки, я же не продаю, подруга загибается, понимаете? Я просто купить искал, так что я пойду. Нет у меня ничего, бро, я ничего не знаю, и моментом домой двинусь. — Двинешься, — согласился Тонкаус, — только вместе с нами. — Вот и все, даже мараться не будут. Мешок на голову, камень на шею, в реку, а вода холодная. Этот момент еще в Волге осознал в полной мере. «Чувак!» — момент стал отступать. «Я же не сделал ничего!» Спутники Танкаусова поняли маневр и перегородили путь отступления. Продавцы попрятались в свои контейнеры, из-за угла появился полицейский патруль, два откормленных сержанта и тут же исчез. Правильно, чего ради всяких наркоманов своей шкуры рисковать. Это только Геша такой благородный, за бестию погибает прямо здесь и сейчас. «Не дури момент, никто тебя не убивает, по крайней мере, пока». Познакомишься с Доном, тот сам решает, кому сколько платить за биотин. Платить? У Момента с собой были деньги, все сбережения, все честно припрятанное на эмиграцию, заработанное непосильным трудом. Гарри поймет, Момент знал, но вряд ли Дона интересуют эти с его точки зрения жалкие кроши. Дону нужно что-то другое, информация, карты, личная преданность, редкие цацки. Знакомиться с Доном момент не хотел, но выбора, похоже, не оставалось. — Ладно, бро, поехали, только скутер у меня на стоянке, прям не знаю. — Ты адрес скажи, и Марио, кивок на смешного толстяка, как из древней компьютерной игры, его отгонит, а ты, момент, прокатишься с комфортом в нашей машине. Сначала к тебе заглянем, посмотрим, кому там нужен биотин. Под конвоем Геша вышел с Киевского рынка и уселся на заднее сиденье наглухо тонированного Мерса между головорезами Донна.